Глава двадцать первая Саняша сама отворила матери дверь, пропустила ее в прихожую и иронически спросила, насладились ли? «Ах, Саняша, напрасно ты так насмехаешься над ним», — отвечала мать, входя в комнаты. «Из моих рассказов ты сейчас увидишь, что это прекраснейший человек и редкой души. Вы ведь и раньше так говорили, но сегодня я заручилась многими и многими доказательствами, что это превосходнейший человек». «Не глумиться тебе над ним надо, а пойти завтра в церковь и поставить свечку Николаю-угоднику-покровителю бедных невест. Да-да, это следует сделать». «Позвольте, чем же это вас так очаровал Ерехонский?» — спросила Саняша с усмешкой. «Многим и очень многим. А вот пока получи кое-что, и, может быть, это и тебя очарует». Манефа Мартыновна полезла в карман, вынула оттуда два софьянных футляра с браслетом и кольцом, открыла их и протянула их саняше. Та попятилась. «Что это?» — спросила она. «Бриллиантовый браслет и кольцо тебе в подарок». «Нет, какая предупредительность?» Дочь не брала. «Я не возьму», — сказала она. «Пошлите ему их обратно». «То есть как это обратно?» «Тебе посылает эти два подарка твой жених», — проговорила мать. «Я не считаю еще его своим женихом», — покачала головой Саняша. «Я ему не давала еще слова». «Но ведь ты в принципе согласилась». «Мало ли, что я в принципе согласилась. Вчера я согласилась, а сегодня могла отдумать». «Саняша, да ведь ты из меня подлячку делаешь», — воскликнула Манефа Мартыновна. «Вчера же ты мне сказала». «Вчера или сегодня, я не помню хорошенько, что ты в принципе согласна». «Что такое принцип?» «Принцип нуль». Но у меня есть еще детали. Он и на все детали согласен, на все, на все. Вот я тебе сейчас все расскажу. Да и рассказывать нечего. Нет, очевидно, вы тут что-нибудь перепутали. Как можно принимать ценные подарки, если мы еще ни в чем не условились?» На все, на все согласен, он даже навстречу нам идет. Предлагает то, о чем мы даже еще и не уговорились с тобой, как следует. Он мне сказал, что согласен даже на то, чтобы я жила вместе с вами, если ты этого захочешь. Но не думаю я, чтобы я на это согласилась, опять покачала головой Саняша. Как? Мать родную, и ты мне это в глаза говоришь? вскричала Манефа Мартыновна. Не кричите, не кричите. Это вопрос второстепенный. остановила ее дочь. «Но если уж вы с ним в такие откровенности пустились, то намекнули ли вы о том, что я считаю самым существенным это о беспрекословной выдаче мне отдельного вида нажительства при первом моем требовании?» «Разумеется, не говорила об этом. Как я могу говорить о таких предметах, если человек мне сует бриллиантовые подарки для передачи тебе? Об этом уж ты сама скажешь. Да ведь ты говорила, что у тебя будут предъявлены ему письменные условия». письменно это уж все как-то лучше и деликатнее. Возьми браслет-то, надень на руку. Посмотри, какая это прелесть». Мать протянула еще раз саняше браслет. Та, наконец, взяла его, надела на руку, сделала гримасу и проговорила. «Старого фасона. Такие браслеты носили во времена Очакова и покорения Крыма. Да ведь, я думаю, фасон-то всегда переделать можно, а старые бриллианты всегда дороже ценятся. В них вода лучше». «Бриллианты-то крупные», — сказала Саняша, рассматривая браслет. Еще бы! А посмотри, какое кольцо! За сто рублей такое кольцо не купишь!» Саняша надела кольцо, помотала рукой около лампы и пробормотала. «Ничего себе! И остальные бриллианты мне показал. У него, Саняша, много бриллиантов. Колье есть. И все это он тебе в день свадьбы. Насчёт капитала-то у него не справились?» «Да разве можно, Саняша? Обстановка квартиры у него не особенная. все старое, подержанное. По рассказам Дарьи, я много лучшего ожидала. Но дом, дом, чаша полная. Много медной посуды, самоваров, серебра. Но так как он мне сказал, что он готов переменить квартиру на более просторную, если бы ты этого пожелала, то, разумеется, он не поскупится и на новую мебель хоть для спальни. «Значит, уж он совсем уверен, что я пойду за него замуж?» спросила Саняша. «Как тебе сказать? Колеблется, хотя и уповает», — отвечала мать. «Ведь это он браслет и кольцо прислал тебе, чтобы задобрить тебя. И разумеется, если ты ему откажешь, то придется все это возвратить ему. Я с тем и взяла». «Да не откажу, не откажу. Я уж решилась продаться, если он согласится на мои условия». «Ах, Саняша, зачем такие слова? Зачем такие позорные слова?» Мать даже схватилась за голову и зажмурилась. «Слова, слова обыкновенные. Называю вещи своими именами», — сказала дочь и стала любоваться игрой бриллиантов в браслете. «Если так рассуждать, то половину браков нужно назвать самопродажей, как хочешь. А все, все свои выгоды соблюдают, когда женятся или замуж выходят. По любви ведь очень мало браков». Мать начала переодеваться. Снимая с себя платье, она воскликнула. Но как он меня радушно принял?» «Боже мой, как радушно!» «Как он меня угощал!» «Не знал, где и на какое место меня посадить!» Она хотела сообщить дочери про рассказы Ерехонского о повивальной бабке Розалии, но подумала, сообразила и умолчала. «Пожалуй, еще хуже раздразнешь Саняшу», — решила она. «Сегодня она все-таки немножко угомонилась». Переодевшись в блузу, Манефа Мартыновна села разложить пасьянчик на сон грядущий. «Ты это свои для него все-таки написала сегодня?» — спрашивала она Саняшу. «Написала. Прочти мне их, душечка. Может быть, я что-нибудь и посоветую? Зачем? С какой стати? Разве они до вас относятся? Но все-таки ведь я мать. Матерью и останетесь. Никто от вас этого титула не отнимает. Но как же ты решишь насчет моего-то житья? С вами мне жить или...» «Ну уж, ежели вы так настаиваете, чтобы жить с нами, то живите с нами». Манефа Мартыновна помолчала и продолжала. «Да ведь я могу даже платить вам за комнату и стол, ну, хоть рублей двадцать в месяц, а потом приму все хлопоты по хозяйству на себя». «С ним поговорите об этом, с ним самим, с Ерехонским», — пробормотала Саняша. «Ну хорошо, а когда ты его позовешь для сделания тебе официального предложения?» допытывалась мать. «Ах, какая это кукольная комедия! Да пусть завтра или послезавтра вечером приходит!» Манефа Мартыновна встрепенулась и бросилась целовать дочь. «Ну, спасибо, Саняша, спасибо, дочурочка!» — говорила она радостно. «Утешила ты свою мать, совсем утешила! Только уж тогда пусть лучше завтра! Зачем в долгий ящик откладывать? Завтра, завтра, завтра я и напишу ему приглашение!» и довольная, радостная вся сияющая манефа Мартыновна начала ложиться спать. Ложилась и Саняша. Перед тем, чтобы снять с руки браслеты и кольцо на ночь, она долго любовалась ими и заставляла играть бриллианты при свете свечи.